Любка. Рассказ. Ноги у Любки гладкие были, выразительные и на вид неутомимые, хотя на каждой стопе вдоль пальцев синела наколка, они устали. Надо же, щёки впалые, плечи костистые, живот к спине примёрз, а ноги даже странно Что там твоя психия? Одевайтесь, пожалуйста, сказала Ирина Михайловна и, глядя как торопливо и зябко путается девушка в лямках рубашки, размышляла. Надрывная татуировка Ирину Михайловну не смутила. Она второй год сидела в заводской медкомиссии, навидалась за это время всякого, понимала что детство и юность у человека не всегда протекают на стриженых газонах. Любка держалась скромно, выглядела порядочно, пальцы ног на смотре стыдливо поджимала. Ирина Михайловна дождалась, пока она оденется, бестолково выворачивая туда-сюда рукава куцей зелёной кофты, и позвала её в коридор. Послушайте, Люба, Она заглянула в лицо девушке. Вы не представляете, какой это тяжёлый хлеб, труд обдирщиц. Через месяц вы рук своих не узнаете. Сплошные будут рубцы и ожоги. Любка настороженно помалкивала, соображая, какого рожна заботливый доктор Шенада. Не пойдёте ли няней ко мне? У меня ребёнок, 8 месяцев. Сидеть никому положение тяжёлое, а я я вам 60 рублей буду платить. Похожа была докторша на воспитанную девочку из учёной семьи, некрасивая, веснушчатая, нос не то чтобы очень велик, но как-то вперёд выскакивает. Я, я, сначала я. И всё лицо скроено так, будто тянется к человеку с огромным вниманием. Губы мягкие, пухлые, глаза перед всеми виноватые. На кармашке белейшего халата уютно вышито синей шёлковой ниткой И М З. Ах ты, докторша. Ну нянькой так нянькой. Любка собрала лоб гармошкой и сказала: "Прикину. Адресок пишите. Две-три улочки двухэтажных домов вокруг базарной площади, почтамт, пять магазинов в дощатых будках, да несколько десятков бараков. Этот городишка лепился к металлургическому комбинату и был его порождением. И небольшая санчасть, куда по распределению после института попала Ирина Михайловна тоже относилась к комбинату. Стоял сентябрь 51-го. Жёсткие душные ветры летучим песком продраивали насквозь каждый переулочек. Собственно, распределиться после института можно было удачнее, следовало только вовремя взять справку о беременности. Но мама, а она была человеком мужественным и властным, сказала своей бездумной дочери: "Как ты не понимаешь, Ирина, сейчас захалустье для нас спасение. Ничего, подхвати живот, поедем". К тому времени прошло 2 года, как серый часоучёвый безликий в окошке сообщил, что отца перевели в другой лагерь без права переписки. Передач не принимали. Маму давно уже уволили из госпиталя, где она заведовала неврологическим отделением. Жили они на Иринину стипендию, поэтому будущей Ирине на зарплата представлялась поводом к дальнейшему существованию. Так что подхватили живот и прибыли по месту распределения. В кирпичном доме им дали комнату. Приличная комната, метров 12, в квартире с одной соседкой. И кухня большая, даже ванная с титаном есть, чего ещё? Всё прекрасно. Всё прекрасно. Ирина Михайловна проработала 3 месяца и ушла в декрет. Сонечка родилась в той же санчасти. А что да почему? Да от кого? Это никого не касается. Глубоко личное дело. Главное с мамой Ничего не было страшно. Она умела всё: перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пелёнок из рванного пододеяльника. Вероятно, для этого в своё время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает. Но мама подкачала. Она умерла в одно мгновение. Стояла у окна с пятимесячной сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно: "Что-то нехорошо мне, Ира, дай-ка воды". Успела опустить ребёнка в коляску и: "У мамы никогда ничего не болело". Упала навзничь. Когда расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама лежала на полу и уже не дышала. Дипломированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок вокруг убитой медведицы, оглашая воем квартиру, пытаясь сделать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса и вообще ничего нет. Так что вот какое дело. После похорон на песчаном полупустом кладбище Мама, где Сарбонна? Где отец? Где ныне твоя могила? После похорон, оцепеневшей Ирине Михайловне, надо было решать что-то с Сонечкой. Были. Были ясли от комбината, да чёрт бы их побрал эти ясли. Ребёнка жалок. Тут предложила услуги соседка Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте. Дежурила через двое суток на третьи и готова была посидеть с ребёнком. Недёшево, конечно. За бесплатно дураки сидят. Но выхода не было. В дни дежурств в Кондаковой Ирина Михайловна приносила Сонечку в санчасть, и та ползала в ординаторской сама по себе, заползала в углы, доверчиво оставляя там лужи. Нет. С Сонечкой надо было что-то решать. Вы да по хозяйству ничего не успевала, Ирина Михайловна. После работы Сонечке кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Простернёт то другое, а убрать уже и сил нет. В доме стало запущенно. Под шкафом пыль каталась. Мама, мама. Словом, необходим был человек в доме. Где спрашивается в этом городишке взять человека? Из года в год комбинат заглатывал, перемалывал, переваривал сотни заключённых из близ расположенного лагеря, пленных японцев, ну и, конечно, вольнонаёмных рабочих. Любка была вольнонаёмной. Вечером она явилась всё в той же ленялой кофте, ни чемодана, ни узелка. От неё веяло гордой бездомностью. привалилась плечом к стенке в коридоре и сказала я сегодня к ребёнку не подойду здесь в прихожей лягу киньте какое старое одеяло на пол недоумевающе Ирина Михайловна починилась как выяснилось в дальнейшем Любка умела распределять интонацию во фразе так что исключались вопросы и уточнения и жест ещё делала рукой лёгкий отсылающий мол о слов не надо. На утро воскресенья Любка поднялась рано, потребовала керосину и часа три, запершись в ванной, мылась. Шей выводит, злорадно догадалась Кондакова. Уплывали от неё нянькины денежки, и это было ей чрезвычайно досадно. Она стояла у своего примуса, Бодро помешивая ложкой кисель, и ждала событий. Кандакова была невеста среднего пожилого возраста, с круглыми глазками цвета молочного тумана, с выщипанными, как куриная гуска над бровями, на которых она слюнявя коричневый карандаш каждое утро рисовала две острые короткие вразлёт бровки. Наконец, любка вышла. голые и парная. Спросила чистую одежду, и пока Ирина Михайловна копалась в шкафу, подбирая что-нибудь из своего скудного гардероба, Любка, обмотанная полотенцем, непринуждённо тетёжкалась на кухне с Сонечкой. Кондакова, делая вид, что мешает в кастрюле кисель, косилась на Любкины босые мраморной красоты ноги. и пыталась прочесть на колку. Прочесть было нелегко, и Кондакова щурилась и клонилась к полу, когда от любопытства она совсем загнулась карамыслам, лёпко вдруг подняла ногу и ткнула ступню в лицо Кондаковой. "На. Читай, блезорукая", предложила она многообещающим голосом. Кондакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату. где скрывалась до вечера. Алюбка облачилась в мятое клетчатое платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возилась у печки, не без удовольствия ворочая кочергой в огнет топки пожившую зелёную кофту. И вот что доктор ласковый щурясь в танцующих бликах огня проговорила Любка Вы моих денег мне не давайте складывайте где-нибудь чтоб я места не знала Она сразу взвалила на себя всю работу по дому скребла стирала кипятила варила возилась с малышкой самозабвенно В народе про такое говорят пластается Ирина Михайловна переживала пыталась придержать её куда там. Просто когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком, ребёнок накормлен и угомонён. Всего за 2-3 дня жизнь Ирины Михайловны задышала тёплым, ухоженным бытом, словно мама вернулась. И от этого по вечерам тоненько скулило сердце. Недели через две, прихватив Любкин паспорт, она пошла в отделение милиции прописывать дом работницу. Майор Степан Семёнович, как в паспорт глянул, так откинулся в кресле и даже не сразу говорить начал, только тряс перед Ириной Михайловной раскрытым Любкиным паспортом. Ирина Михайловна, Что вы делаете? наконец крикнул майор. А наша главарь банды это Любка. Недавно срок отбыла. И бросил паспорт на стол. А если она вас обворует? Ирина Михайловна села, посмотрела на майора, повертела в руках Любкин вполне обычный на вид паспорт, подумала о маме. Сильный человек, мама. Всегда говорила: к чёрту условности. Девчоночь жестом, оправив юбку на коленях, Ирина Михайловна деликатно пальчиком поддвинула Любкин паспорт к майору и сказала виновато: "Ну, обворует, я к вам приду". Пока шла домой, мучительно размышляла, как себя с Любкой держать. Сказать бодро: "Всё в порядке, Люба, я вам доверяю". фупошлость. Главное не выдать, до да чего боязно засыпать в одной комнате с главарём банды. В коридоре Ирин Михайловна разделась, на цыпочках прокралась к своей двери и приоткрыла её. В комнате пели. Тихо, заунывно. Любка сидела в темноте спиной к двери и мерно калыхала коляску. Узкий луч света из коридора полоснул её меж лопаток и упал к ногам. Коляска creхтела, потрескивала кузов её. Сплёл из изововых прутьев пленный японец так и тори, которого Ирина Михайловна выходила после перетонита. Коляска поскрипывала и любка влажным горловым звуком тянула странную колыбельную. перенаправляя её ритм к этому шороху и скрипу чужой дядька обещал моей маме потерял он обманет мать твою бою баюшки бою Ирина Михайловна прикрыла дверь, и почему-то всё на цыпочках пошла на кухню. Там за своим столом сидела Кандакова и понура тянула чай из пиалы в прикуску с жёлтым узбекским сахаром. Совсем меня с кухни потеснила. Пожаловалась она Ирине Михайловне длинным шумным хлебком втягивая чай. Целый день жарит, парит, ресторанное меню готовит. грубая бандитка. Ирина Михайловна устало подумала, что Кондакова, пожалуй, никогда ещё не была так близка к истине. Раскутила кастрюлю, сняла крышку и замерла, блаженно вдыхая аромат горячего горохового супа. Словом не обмолвились: не та, не другая. Будто Любкина биография началась в кабинете медкомиссии. Хотя на человека, скрывающего своё прошлое, Любка похожа не была. Вы, Ирина Михайловна, денег в шкафу в белье не держите, посоветовала однажды. Нельзя так простодушно жить. Ирина Михайловна растерялась, вспыхнула возмутилась. Неужели Любка в шкафу рылась? Я не рылась, добавила Любка, словно услышав её мысли. Заметила, когда вындаковые одалживали: а шкаф, да ещё в белье, первое для домужника место. С него начинают. Да какие у меня деньги, Люба? Тем более, возразила Тао строго. Незаметно выяснилось, что в жизни Любка разбирается лучше Ирины Михайловны. и уж гораздо толковее обращается с деньгами. Знает, на что и когда потратить, а когда и придержать. Само собой получилось, что на рынок выгодней посылать Любку. Как-то прибежала, запыхавшись, бросила в коридоре кошёлку с картошкой. Ренмихална, гонитька 80 руб., там старушка два стула продаёт. Сдохнуть можно. Гравский ножки гнутые, лакированные, я част торговалась. Люба, но у нас же до зарплаты всего сотня осталось. Не жмитесь, выкрутимся. А стулья и вправду оказались чудом из прошлой дореволюционной ещё жизни, с нежной шёлковой обивкой, по лиловому полю кремовые цветочки забиваются. Осколок какого-нибудь гампсовского гарнитура, неведомо какой судьбой занесённый в захолустье азиатского городка. Стулья стояли теперь по обе стороны круглого стола с обшарпанными слоновьими ногами, девственно лиловели обивкой и напоминали двух юных фрейлин, случайно оказавшихся на постоялом дворе. За вечер Любка шила на них чехлы, протирала каждый день особой тряпкой изящные гнутые ножки и называла стулья не иначе как мебель. Какая мебель с нежностью, даром, даром. Авансы получку Ирина Михайловна отдавала теперь Любке с огромным облегчением, как раньше маме. Не надо было рассчитывать и раскладывать по полочкам, а потом как бывало тянуть последнюю тридцатку, рассчитывала теперь любка. И увлечённо, присядят на краешек стула, разбросает перед собой веером на столе небогатую получку Ирины Михайловны и сосредоточенно шепча, долго передвигает туда-сюда бумажки, словно пасьянс раскладывает. И упаси боже, отвлечь её каким-нибудь невинным вопросом. Например, зачем на примусе весь вечер суп кипит? Она ещё и огрызнётся: "Дарин Михайловна, не дёргайте меня хрестораде, я считаю. Кипит пусть кипит, а воз не сдохнет". И обязательно ещё выгодает. спрячет десятку другую в толстенный том гинекологии и акушерства, а в конце месяца торжественно выложит перед Ириной Михайловной. Занавески покупаем. Люба, может, лучше боты? Боты в другой раз. Сейчас занавески. Живём как голые, у всех на виду. Однажды под вечер ушла в магазин и часа 3 пропадала. Обеспокоенная Ирина Михайловна с сонечкой на руках вышла на крыльцо и стояла там, вглядываясь в конец переулка. Наконец из топких сумерек на углу возникла Любка, лёгкая, весёлая, чем-то страшно довольная, в каждой руке по узбекской, с загнутыми острыми носами галоши. Люба. Во, пара двугривенной плывая из темени на крыльцо, любка сунула к лицу Ирине Михайловне глянцем отливающую галошу. Что это? Зачем? Как что? Во, пара двугривенной. Один старый узбек продавал. Он жук, что выдумал, всё в кучу свалил, они, видать, все разные, брак какой-то. Огромная такая гора получилась. Хочешь пару, ползай, подбирай. за тут вугривиный. Ну, что, ну, я часа три пошевываю этих галошек. Там ещё старухи копошились, но кроме меня никто не смог подобрать. Она соединила галоши подошвами, довольно пристукнула. Во, почти одинаковые. Люба. А зачем нам галоши? Растерянно спросила Ирина Михайловна и, по-видимому, что-то в её лице поколебало. светлую любкину радость она задумалась на мгновение пытаясь объяснить мотивы своей радости и наконец сказала убеждённо ну рин михаловна пара двугривенной жалко было не купить с пальто ещё выдающийся случай был поскольку явилась любка к ирине михайловне буквально в чём мать родила а ростом и комплекцией они не очень и различались Много из вещей Ирины Михайловны естественным путём перешло к любке, возникли бреши в гардеробе. Что-то, конечно, можно было надевать по очереди, но надвигались холода, шёл октябрь, и, например, без пальто, пусть даже мессизонного, никак не получалось выкрутиться. Месяца два Любка вкладывала в гинекологию и акушерство сэкономленные бумажки, Томительно ожидала зарплату Ирина Михайловна, наконец, сухо объявила, что пальто, пожалуй, можно подыскивать. Тут и всплыла Кандакова со своей нутриевой шубой. То есть не то, чтобы неожиданно всплыла, шуба-то её была известной на почтамте и в окрестностях, приличная, с рыжеватой проседью, но продавать её до сих пор Кандакова вроде не собиралась. а тут вдруг собралась и предложила недорого. Ирина Михайловна померила, погляделась в длинное зеркало Кондаковского шифоньера, долго размышлять ей показалось неловким и решила покупать. Но в тот момент, когда она уже и деньги отсчитывать собралась, грянула Любка, вернувшаяся из очередного похода на воскресный базар. Люба Вот шубу у Екатерины Фёдоровны покупаем, сообщила Ирина Михайловна. Совсем недорого. Свалив в коридоре кошельки, любка оттёрла руки и твёрдо вошла кндаковой. Молча стянула с плеч Ирины Михайловны шубу, раскинула на руках, пощупала, дунула на мех. Аверин Михайловна всегда теперь у домработницы спрашиваетесь позволение на покупки, едко осведомилась Кандакова, продолжая рассматривать шубу, любка молча подняла брови. Просто смех и больше ничего, добавила та поскучнев. Любка вдруг ухватила горстью мех, рванула не сильно и оказалось у неё под пальцами проплешина в шубе. Она пал облетали печально длинные волоски раз и ещё плешь и ещё Кандакова скандально взвизгнула и кинулась на Любку, но та как-то не нарочно и слегка выставила локоть, и Кандакова, напоровшись на него, как на арматуру, крякнула и осела на кровать. Любка и краем глаза на неё не взглянула. Ну что ж вы Рин Михайловна, как ребёнок в самом деле, проговорила она, и до сада слышалась в её голосе и жалость, и странная какая-то ласка. Любая сволота вас облапошит. Шуба-то была когда-то шубой, не спорю, а сейчас в ней только чёрты выпоминки справлять или вон обед греть. Она вздохнула, скинула шубу на голову опавшей Кондаковой и вышла из комнаты. Значит, так, сказала она, лёгким движением вытягивая из руки Ирины Михайловны тощую стопку сосиных. Обед под платком. Там голубцы и борщ. Судится! Из комнаты Кондаковой неслись истерические вопли: "По закону! Порчемущества!" Любка хладнокровно обвязалась платком. Бельё замочено, нехай лежит до вечера. Вернулась она поздно. Полководцем вернулась, одержавшим блестящую победу, усталым полководцем, увешанным трофеями. Ну, вот, проговорила Любка удовлетворённо, развязывая узел на тюкеейс цветастый, поллинялый тряп. Это не шуба, конечно, но вещь приличная. И вытянула тёмно-синее драповое с голубой атласной подкладкой, с маслянисто переливающимся цигейковым воротником, немыслимой элегантности пальто, совсем новое. Примерь. Ирина Михайловна всплеснула руками, накинула пальто поверх халатика Оскальзываясь пальцами застегнула пуговицы пальто. Сидело как родное, как давнее, на тебя только шитое, на твоих плечах обношенное, согретое твоим теплом вещь. Любко ползало на корточках, обдёргивая подол. Ирина Михайловна оглядела подол, рукава, магазинные бирки, Не было видно. Вдруг страшная мысль поразила её. Люба воскликнула она в ужасе, округлив глаза: "Откуда?" Любка холодновато взглянула на неё снизу, усмехнулась горькой такой усмешечкой. "Да что это вы, Ирина Михайловна? Чтоб я в ваш дом легавых притащила да век мне я секлась вдруг успокоилась не бойтесь носите это честное пальто тут к одному зэку жена из ленинграда приехала у тётки Раи комнату сняла она приехала а он уж доходит ну она давай всё себя снимать кольцо продала серёжки пальто вот Я не торговалась, до да копейки отдала и встрепенулась, но оно и стоит, вон овчина какая, играет-та. Осень прошла тихо, незаметно. Любка по-прежнему была деятельна и грозно справедливо в стычках с Кандаковой. За осень Любка отогрелась, подкормилась, Расправила плечи, налившиеся бархатным теплом, выяснилось, что овал лица у Любки от природы округлый, подбородок крутой, губы насмешливые. Выяснилось, что Любка в сущности совсем молоденькая девушка, и, пожалуй, лишь трезвый до жестокости взгляд серых глаз не позволял заподозрить в Любке и деลิческих намерений. Осенью пошла девочка, пошла вдруг, отцепив пальчики от ивовых прутьев коляски, покавыляла на круглых ногах, тихо радуясь своему открытию. Теперь она телепалась за люпкой на кухню, иногда шлёпаясь на пол и подолгу трудолюбиво поднимая щитвореник. Осенью она и заговорила. Падла, выпивая гласные сообщила она как-то вечером изумлённой матери. Правда, золотой мой, энергично отозвалась Любка. Падло Кандакова. Говно, добавила малышка, и в нежно шепелявой детской транскрипции этого слова слышалось нечто первородно испанское, нечто романтически звучное, пригодное, пожалуй, и для названия корова. С удивлением вдруг поймала себя Ирина Михайловна на том, что вечерами за ужином рассказывает Любке весь минувший рабочий день час за часом. Любка хмуровато слушала, вдруг вставляя странные краткие замечания. А мысельцова проходит мимо и небрежно так Но она элегантная женщина это главное её достоинство, говорит. Что же ты, Верина Михайловна, позволяете себе чужого больного без ведома лечащего врача отправлять на стол? Позвольте, говорю, Зинаида Николаевна. У вас мальчик с острым животом 3 дня лежал. Да спросите Перечникова, говорю. У нас во время операции этот аппендикс в руках разлился. Насчёт Перечникова напрасно. Вдруг прервала Любка: "Она с ним спит". "Кто?" отарапела спрашивала Ирина Михайловна, оставив ложку в тарелке. "Ну кто? Эта сука кудлатая, Мысельцова". "Ой, Люба, а откуда вы взяли? У нас и вправду поговаривают". Замелькали в Любкиных устах врачебные словечки, дотошно, аккуратно произносимые. "Сегодня иду" А в магазине ситец выкинули небесного тона, вздохнуть можно. У меня аж пульс участился, хватит, не хватит. Пока очередь доползла, думала от тахикардии помру. Осенью сонечка болела воспалением лёгких. Любка это событие пережила как личную свою вину, ночами вскакивала послушать, дышит ли девочка. Когда Ирина Михайловна делала укол, металась из угла в угол под густой сонечкин рёв. А один раз твёрдо, но вежливо сказала Кондаковой: "У ребёнка пневмония. Убедительно прошу в доме не курить, а то прибью". В один из этих дней Ирина Михайловна, задержавшись в санчасти, опоздала к вечернему уколу, открыв ей Любка спокойно заметила: "Ну что вы запыхались, Ирина Михайловна? Я уже всё сделала". "Что всё?" Ирина Михайловна застыла в одном ботике. "Что? Укол. Да чего вы остолбенели-то? Я по всем правилам кипятила, как вы, и сладкой ампулу сломала, и за иголку не бралась. Она и не плакала даже". И не без гордости добавила: "А у вас, между прочим, всегда плач". Зимой, как обычно, подвалило работы: обморожения, эпидемии гриппа. Санчасть была полнёхонька, лежали даже в коридорах. Жёсткий, с песочком ветер продраивал лицо до красной мякоти, трепал колкие, хвойные от инея ветки, крыши полутрамотливали алюминием. Хотелось снега, глубокого, тихого снега. Но январь проходил пустым, сухим и холодным. Утром до обхода медсестра Ленна, перезревшая девушка со свисающими мешочками щеками, локтями, коленками, всегда бдительная, испуганная, всегда вырезающая для стенгазеты материал, о международном положении спросила вибрирующим шёпотом Ирина Михайловна: "Вы правду читали?" И сразу Ирина Михайловна ощутила прилив тошноты и спазм острого кишечного страха. Такого рода страх, сводящий внутренности, впервые испытала она пятнадцатилетней девочкой в ночь, когда забрали отца, главврача госпиталя, хирурга, генерала, просто папу. Банду раскрыли, Заговор врачей, шептала Лена, оглядываясь на дверь ординаторской. Неужели правда не читали? Статья Убийцы в белых халатах. Отравители. Нам правду вечером приносят, сказала Ирина Михайловна белыми губами. В животе было больно и пусто, непонятно даже как эта пустота могла так болеть. А фамилии нерусские фамилии, жаром сообщила Лена, посмотрела на Ирину Михайловну и смешалась. В основном, Перечников уже объявил в три общесобрания всего персонала. Главврач Перечников эти собрания проводил обычно веловата, без гражданского темперамента, но тут случай особый. Тут ужас профессиональной Белые окраски шелестел над головами небольшого коллектива медсанчасти. Рядом с Ириной Михайловной сидел фельдшер Коля Рожков. У него жена должна была родить с минуты на минуту. Вторые сутки лежала в предродовой. У неё уже и воды отошли, а тут собрание. Коля сидел с каменным лицом и мелко-мелко похлёстывал попляшущему своему колену свёрнутой в трубочку правдой. Ирине Михайловне хотелось попросить у Коли газету, но что-то останавливало её. Потом всё равно зачитали. Читала председатель мисткома Мысельцова, педиатр, пышноволосая яркая блондинка. Казалось невероятным что у неё роман с главврачом Перечниковым. Перечников был сутулым, скучным человеком с нелепым лицом, напоминающим штанину галифе, адутловатые щёки, собранные внизу в длинный подбородок. Мысельцова читала выразительно, с огоньком. После каждой фамилии врача-убийцы интонации ставила восклицательный знак. и делала небольшую, но значительную паузу. И тогда Ирине Михайловне казалось, что все смотрят в её сторону. В заключение перечников скучным голосом промямлила обычное о нарастающей борьбе классов, об бдительности каждого сознательного гражданина, о профессиональном долге врача. Как только он закончил, Коля, уронив на пол газету, расталкивая всех, кинулся в родилку. Ирина Михайловна дождалась, пока конференц-зал, небольшая комната, заставленная сколоченными в ряд фанерными стульями, опустеет, подобрала с пола правду, расправила и заметалась взглядом по страницам: вот, убийцы в белых халатах. Сердце барахтелось в мутной пучине страха. Вам что-то неясно, Ирин Михайловна? В дверях стояла Мысельцова. Она красила губы, с удовольствием всматриваясь в маленькое круглое зеркальце. Хороша была Мысельцова. Красиво откинутая золотоволосая головка с эффектной причёской, полноватый, но подтянутый бюст. Хороша. Она вымазала верхнюю губу о нижнюю, вытянула их бубликом, Выражение лица стало детски трогательным, с усюкующим мнекается быстрый проблеск языка, я дохотчиво читала. Напряжением воли, заставив себя ещё несколько мгновений молчать, рассматривать колеблющийся в руках газетный лист, Ирина Михайловна наконец свернула его и сунула в карман халата. "Да", сказала она. "Вы были очень убедительны". Мысельцова улыбнулась, почти доброжелательно. Может, какая-то фамилия знакомой показалась? У вас ведь, если не ошибаюсь, семья Московская, врачебная. Ирина Михайловна подалась к ней бледным внимательным лицом. Это проклятая, виноватая от природы выражение глаз. Как? Как заставить себя быть непроницаемой? Мама умела. оборвать таких, как Мысельцова, одним словом. Вы не ошибаетесь, тихо проговорила Ирина Михайловна. Но моя семья последние лет 20 жила в Ташкенте. Она прошла в дверях мимо Мысельцовой, и та сказала в спину: "А вы напрасно не пользуетесь губной помадой. Это бы как-то расцветило вас". Когда Ирина Михайловна возвращалась домой, Вечер вдруг унялся, и пошёл снег. Снежинки летели так тихо, так редко и потерянно, что казались случайно упущенными где-то в ведомстве небесной канцелярии. Одна чилась догнать другую, другая третью, но не завязывалось морошливое круговерти, и потому чудилось, что встылом в воздухе витают одиночество и напрасно прожитая жизнь. Дома едва отперв дверь, она услышала из кухни торжествующий голос Кандаковой. И секунды было достаточно, чтобы узнать текст той статьи, довольно впрочем, своеобразно окрашенной неправильными ударениями и полным пренебрежением к знакам препинания. Ирина Михайловна стояла в темноте коридора в пальто, в ботах Слушая победный голос Кандаковой, не нужно громки в их квартире и представляла себе жутковатую картину, как помирившись на почве патриотического гнева, Кандакова с Любкой изучают на кухне правду. Этокое домашнее коммунальное собрание, Кандакова читает, а Любка слушает, подперев голову и горько кивая. Она стояла в темноте коридор, мечтая о маме и в то же время страстно завидуя её маминому неведению, забвению, проклиная себя за то, что родила на свет ещё одну окаянную, вечно гонимую душу, ещё одного изгoya. Эта маленькая душа Спала сейчас, вероятно, в своей ивовой колыбели, и ради неё надо было сделать шаг, пройти по коридору, снять пальто и боты и жить дальше, жить ради этой маленькой души, пока твою жизнь не возьмут в щепоть. И не разотрут между пальцами, как пыльный комочек моли. Любка домывала в комнате пол, заткнув подол платья за пояс, мелькая в сумерках высокими, античной стройности ногами. "А, Ирина Михайловна", рассеянно пробормотала она, разогнувшись. "Куда вы в ботах по чистому стоите?" Она поставила табурету у двери, и Ирина Михайловна села, как подломилась. "Слыхали На кухне старая курва сама себе доклад делает. Это она второй раз уже вон орёт, чтоб мне слышно было. Я всё жду, как по третьему кругу запоёт, пойду её на приму сажать. Она крепко отжала тряпку и шлёпнула у ног Ирины Михайловны: "Нате, вытирайте". Люба Медленно проговорила Ирина Михайловна мёрзлым голосом, жёстким настолько, что больно было говорить. Люба, вам, вероятно, следует уйти от нас, сонечкой. Любка выпрямилась, одёрнула юбку, нехорошо сощурив глаза. Да? Это куда же? Чем не угодило-то, а? Рин Михайловна так кинулась, почувствовав затылком прохладу стены, прикрыла веки. Дело в том, Любка. Может быть, вы не знали. Я ведь той же нации, что эти врачи, отравители. Да какие они отравители, глубоко воскликнула Любка. Вы-то, Рин Михайловна, Вы-то в своём уме? Тихо, тихо, Люба. Мне уж вы не пойте, я не Кандакова, я в зоне таких отравителей, ох, сколько навидалось. Да погодите, же не в этом дело, Ирина Михайловна страдальчески поморщилась. Я говорю сейчас о том, что у меня вам небезопасно оставаться. Любка ещё мгновение смотрела на неё, не понимая, И вдруг захохотала безшабашно весело, шелёпая себя по коленям, по щекам, по животу: "Мне, мне опасно, ой, не могу. Ой, насмешили, Ирин Михайловна". Она искренне веселилась. "Мне опасно, значит, не вам с моей уголовной рожей, а мне с вами". Ух, ну дожились, ну умора. И не сразу успокоилась. Из кухни гремел голос Кондаковой. Она заходила на третий круг. А, репродуктором заделалась. Большое удобство. Наш-то третью неделю молчит. Ну, пойду на стенку повешу, чтоб ей задницей до точки дотянуться. Люба, умоляю, но Любка настойчиво и вежливо придержала дверь, не пуская Ирину Михайловну. Вам туда не стоит, Ирин Михайловна. Движения мягкие, голос вкратчивый, на жёстком лице окаменевшей скулы. Да не бойтесь, не забью суку. Вышла и плотно прикрыла за собою дверь. Через минуту голос на кухне оборвался, и наступила тишина, звонкая и такая прозрачная, что слышно стало, как сопит в коляске Сонечка. Ирина Михайловна испугалась и приоткрыла дверь. Из кухни доброжелательно тихо журчало, из тебя душонка соплями вытечет. Кндакова как-то пискнула и зашуршала, затем резко двинули столом, что-то шлёпнулось, кто-то всхрапнул и опять зажурчала приветливо. Ещё разочек. Нехороший взгляд. Ты у меня полском вокруг собственной жопы ползать будешь. Настучишь. Хорошие люди в могиле достанут. Весь этот монолог, как ягоды листочками в корзине, был пересыпан отборнейшим, великолепным многоступенчатым матом, открывающим такой простор в ображении у Кондаковой, что дух захватывало. Ирина Михайловна даже не подозревала, что можно составлять такие сложные художественные конструкции из столь примитивных элементов. На другое утро во время обхода крюков из третьей палаты, сцепщик крюков, сдавлинный и переломанный вагонами, вытянутый Ириной Михайловной с того света, крюков, называвший Ирину Михайловну девочка-доктор и не забывавший при этом добавить: "Да ей Бог здоровья", сцепщик крюков заявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться шпионским наимитам для опытов над людьми, ни уколов, ни капельницы делать не даст, так и запомните. Медсестра Лена, как стояла со штативом в руках и бутылью физраствора, так и обмерла. Затряслись все её мешочки, щёки, локотки, коленки. Кому? Переспросила Ирина Михайловна, чувствуя на лице пульсирующий румянец: "Кому подставляться, Сергей Иванович, наимитам палата, 15 коек тяжёлых и среднетяжёлых?" Зловещий примолкло, глядя кто куда. Румянец медленно сползал со щёк Ирины Михайловны. Она спросила: тихо ивнятно кто ещё отказывается лечиться у шпионского наймита молчали только бог галцер строй конторы дрынищен на крайней у двери койке шевельнулся и тенарком а что же ждать пока перетравите всех к чертям собачьим Ирина Михайловна вышла из палаты и по коридору заставленными койками побежала в ординаторскую, страстно надеясь, что сейчас во время обхода там пусто и можно выплакаться над умывальником и умыться холодной водой. Но шагов за 10 услышала голоса, одновременно возбуждённые и придавленные. Дело в профессиональной этике. Бросьте серопить, какая там этика? Это был голос Масельцовой. Вот погодите, состряпают больные бумагу за рядом подписей, да пошлют куда следует. И вы с вашей профессиональной этикой весь коллектив пострадает из-за одной паршивой овцы. Думаете, народ проведёшь? Фамилия у неё типичная, да и внешность ярко выраженная. Ирина Михайловна повернулась и пошла прочь. Какая-то бабка позвала жалобно с койки: "Дочка, а, а дочка". Она не обернулась, и потом долго эта бабка звала её в снах, а она не оборачивалась. Пальто осталось в ординаторской. Чёрт с ним, с пальто. До дома минут 10 бегом. В их пустынном переулке плавал тут редкий Пасмурно, спокойный, тёплый свет, какой бывает обычно в просторной комнате с высокими окнами. Смутные воспоминания детства, высокие окна московской квартиры. Узкое, длинное небо над переулком казалось серым, давно немытым стеклом огромной теплицы. И тут за спиной истошно крикнули: "Ира!" Мученический вопль полоснул её, отбросил к стене дома взрывной волной боли. Это был папин голос. Это папа крикнул истошно, явно: "Ира!" Колени её мелко дрожали, под побежал по ледяной спине, не в силах глотнуть воздуха, парализована открытым ртом, она обернулась. На углу переулка трое рабочих В чёрных ватниках ремонтировали дом. Тот, что внизу, ещё разычно крикнул: "Вера!" И те на крыше взялись за тросы и потянули корыто вверх. Ирина Михайловна постояла ещё с минуту на подсекающихся ногах, наконец побрела к дому. Любка, открыв, увидела её и ахнула: "Пайто стырили!" Ирина Михайловна мотнула головой, хотела что-то сказать, но Любка вдруг наклонилась вместе с полом, задребезжала, как холодец. И обморочно закатив глаза, Ирина Михайловна повалилась на Любку окаченевшим телом. Весь вечер она лежала, заботливо придавленная двумя одеялами и сверху ещё старым маминым пальто.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 на два слова стоял перечников, наверное, минут уже 10, потому что слой хрупкого сыпучего снежка был оттоптан до черноты. С локти его свисала длинная крупнодырчтая воська с синим тюком внутри. Ирина Михайловна накинула на плечи мамин платок, выскочила и обежала дом. Фёдор Николаевич, что случилось? Да ничего не пугайтесь. пробормотал он, бросая окурок: "Вы не пугайтесь. Вы пальто сегодня забыли. Я вот принёс, а как холода и тут разговор у меня с вами некоторый. Чёрт, даже не знаю с какого конца. Может быть, в дом зайдёте?" "Нет, нет." Он встряпенулся, поднял воротник пальто и: "Пожалуйста, мил человек, Ирина Михайловна. Чтобы в разговоре этом ни друг, ни сват, ни соседская курица. Лицо его под тёплой ушанкой выглядело совсем нелепо. Адутловатые щёки рдели на морозе, нос беспокойно пошмыгивал. То и дело набарачивался на мусорную свалку у забора, там длинными синими тенями носились коты. Пальтишко у вас лёгкое такое, да вы наденьте-то, господи. Ну чтоб уж долго вас на холоде не держать. Он достал платок, затеребил нос. Вы у нас не доработали по распределению год, кажется, с копейками. Так вот, Ирина Михайловна, давайте-ка мы изоб릿ём какое-нибудь уважительное состояние здоровья и тихо мирно по собственному желанию отпустим вас в Ташкент, в столицу из этой нашей тьму таракани. Ерина Михайловна смотрела на Перечникова, видела его красную замёрзшую руку, комкавший платок. Пришёл тайком, вызвал к мусорке над два слова. Сочувствует он ей, что ли? Она надела мятое пальто и сказала: "Видите ли, Фёдор Николаевич, в Ташкент мне ехать незачем. У меня там, кроме дряхлой тётки никого". И на работу, как вы сами знаете, никто меня сейчас не возьмёт. Вы человек не наивный и понимаете, что в Ташкенте сейчас в акханале почище, чем у нас. К тому же, бывают времена, когда в тьму таракана легче выжить, чем в столицах. Спасибо, что хотите избавить меня от скандала, я понимаю, что персонаж с моей фамилией Вам сейчас крайне неудобен Ирина Михайловна Голубчик, Перечников даже застонал. Умоляю, только не надо пошлостей. Меня-то уж вам незачем обижать. Как видите, пришёл к вам я всегда с большим уважением. По моему мнению, вы прекрасный диагност, это знаете ли от Бога. Ну что делать раз такие времена? Он бормотал, схватив её руку своей жёсткой, застывшей рукой. Пришли, вовалились в кабинет. Коллективное понимаете ли заявление? Изволь реагировать, разбираться, а может и сообщать куда следует. Мысельцова какой-то бред несёт. Каким-то вы там крымским татарам сочувствуете вслух? Тошнит, но изволь, положение обязывает. Ну вот. А говорили, что с Мысельцовой у него роман. Россияна подумала Серине Михайловне: почему татарам, кажется, японцы удобнее? Толкове татарского шпиона что-то я такое ещё не слышала. Не пренебрегайте опасностью, Ирина Михайловна. Не пренебрегайте, ведь я по меньшей мере уволить вас обязан. Увольняйте, сказала она. Мне отсюда бежать некуда. Минут 5 ещё Перечников говорил что-то виновато-настойчивым тоном, но поняв, что она не слушает, заглянул в её глаза, вдруг поразившиеся его не конкретной, вневременной тоской. Махнул рукой и пошёл. Но отойдя шагов на 10, Вдруг вернулся торопливо и вполголоса спросил к Исмаилову: "В строй контору пойдёте с уборщицей? Попробую договориться". "Пойду", ответила она безразличными губами. Перечников слегка подволакивал левую ногу, словно волочил за собой тяжёлое ядро чёрной тени.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 Если со мною что-то случится, Люба, отвезёте сонечку в Ташкент к моей тётке. Я адрес напишу. Чужой дядечка обещал моей маме потерял. Ещё чего? Повезу я ребёнка хрен знает кому, буркнула себе Любка. Как-нибудь уж сама некачечная он обманет мать твою боюсь боюськи боюсь в эту ночь с сумбурным шёпотом самодельного топчина в углу комнаты любка в подробностях рассказала свою жизнь последняя преграда между ними Возведённое воспитанием, образованием, жизнью рухнуло. Пария открывалась парии. С своих настоящих родителей любка помнила смутно, смазано, как на давнем любительском снимке. Знала только, что семью их раскулачили и выслали в Сибирь, что по дороге от голода умерли двое старших. братья Андрей и Мишка, а двухлетнюю Любку, отчаявшаяся мать отдала на станции под Семипалатинском чите профессиональных воров. Безднетной Катьке приглянулась синеглазенькая прозрачная девчонка, и за неё отвалили раскулаченным буханку хлеба, три селёдки, головку чеснока и большой кусок мыла. Так, Любка была спасена и обречена. Уже через полгода она артистически проникала в форточки шныряла на вокзалах: "Тётенька, я потерялась, хочу в туалет". За спиной сердобольной тёденьки уплывали сумки и чемоданы, клянчила в поездах, изображая сироту и так далее. Справедливости ради Следует заметить, что и стареющая Катька, и виртуоз дамушник Штыря по-своему любили девчонку, не обижали, пальцем не тронули с гордостью уточнила Любка, и время от времени, вспохватясь, даже посылали в школу. Но характеру Любки вырисовывался лютый. Никто ей был ни указ, и ни начальник, И уже лет в 15 она позволяла себе прикрикнуть на добряка-алкоголика Штырю, а Катьке указать её законное место в заднице. Поэтому, когда Штырю однажды после длительной пьянки хватила кондрашка, и он распластанный и мычащий остался на Катькиных руках помирать и пачкать, любка спокойно и властно взяла дело на себя. и ей починились и канава и чекушка и котик с пыльным потому что я башковитая объяснила любка страстным шёпотом у меня ж в голове сразу весь план дела что толково и чисто а не что гробануть толкануть нажраться и сесть лет на семь из-за этих козлов драных я загремела Когда наконец она умолкла, Ирина Михайловна приподнялась на локте и сказала в з구щённую темноту угла, где на топчане лежала Любка, главарь банды: "Вы человек талантливый, Люба, сильный. Вот переживём, Бог даст, весь этот бред. Уедем в Ташкент, определю вас в вечернюю школу, а потом в медучилище". У меня там сокурница работает. Я из вас сделаю. Чуть было не сорвалось человека. Она запнулась, покраснела в темноте и сказала твёрдо: "Медсестру. Исмаилов уборщицей взял, но не Ирину Михайловну, а Любку". Да, узнав, кем устраивается после увольнения Ирина Михайловна, разразилось дома настоящей бурей. Шваброй шкрябать, грозно вскрикивала она перед растерянной Ириной Михайловной. Той кудлатой суки тряпки под ноги расстилать. Люба, причём тут Мысельцова? Это же стройконтора, совсем другое здание. Да чтоб я сдохла, если хоть раз хоть где вас с ведром увидит. Любка была страшна, возражения не слушала и искрила глазами. На завтра она пошла сама к Исмаилову, дело было вмикулажено, и Любка влилась в коллектив стройконторы. Теперь Ирина Михайловна сидела дома, жарила картошку и с сиротливым нетерпением ждала Любку домой, помешивая кашу. Она иногда с горькой усмешкой думала, что в сущности это даже очень смешно, и если в хорошей компании, со вкусом, с юмором рассказать, как стала она Любкиной домработницей, причём безрукой и никчёмной домработницей, выходной что ли вытребовать у Любки, отпускные. Отец умел рассказывать такие истории, даже и не выдумывая, лишь выбирая те или иные разрозненные происшествия и ставя их в смехотворно нелепое соседство. Словом, дело оставалось лишь за хорошей компанией. Дважды за эти недели, как ну, в темноте прокрадывался перечников И молчал ловко, как баскетбольный мяч в корзину, вбрасывал в форточку скомканной тридцатки. Ирина Михайловна пыталась вернуть их тем же путём, но Перечников, выпучив глаза и смешно отмахиваясь ладонями, торопливо удалялся, волоча за собою по снегу съёженную чёрную тень. К марту скудный снег сошёл, но холодный ветер Также неумолчно трещал за окном прищепками, гнул и ломал прутики тополей на пустыре. Дни стояли голые, весенне сквозные, неприютные дни. Вечером приходила вымотанная Любка, набрасывалась на пережаренную или полусырую картошку, рассказывала вполголоса. Радиоточку не выключают дня 2 уже. Как сводку о здоровье передают, все обмирают, и такая тишина, слыхать, как по бумаге ластик шуршит. Ирина Михайловна слушала, нервно переплетя тонкие, врачебные, с короткой, кругло подстриженными ногтями пальцы, и ускальзала взглядом за окно на пустырь с помойками. В одной из таких минут любка Вдруг перестала жевать, спросила, глядя ей в глаза, Ирина Михайловна: "А вы всё молчите, молчите, вы же врач. Ну, скажите, неужели выживет?" Ирина Михайловна даже дёрнулась, метнула затравленный взгляд на дверь кондаковой и тоже, глядя Любке в глаза, отчеканила шёпотом: "Не болтайте-ка. Любовь Никитишна. Как-то днём Ирина Михайловна уложила Сонечку и села штопать чулки. Вдруг грохнула входная дверь, пробежали по коридору, ворвалась в комнату Любка. Ирина Михайловна вскинула на неё глаза, ставшие вдруг сухими, проваленными, страшными. Она молчала. И Любка молчала, сжав кулаки, глядя перед собою со странным выражением вдохновенной ненависти. Так может быть смотрит кровник, только что убивший заклятого врага семьи. Боже мой, прошептала Ирина Михайловна. Подох, коротко выдохнула Любка. Ирина Михайловна швырнула чулки и заплакала. Любка кинулась к ней, стиснула в сфере их объятий Люба: "Тише, нехорошо", шептала всхлипывая Ирина Михайловна. "Нельзя так говорить". "Можно, можно", торжествующе грозно повторяла Любка. "Подох, подох, сдохла рибая собака". Весь этот вечер В своей комнате Цигуче рыдала Кандакова. Вышла на минуту на кухню чайник вскипятить. Опухшая, старая со смазанными бровями, взвыла несколько раз над закипающим чайником. "Ну надо же", сказала Любка не без уважения, как горевать умеет. "Риннхална, я что думаю?" А ведь многие, пожалуй, по стране сегодня вот так-то воют. Многие, люба, серьёзно ответила Ирина Михайловна. К концу апреля нахлынуло из пустыни тепло. Песок, просох от дождей, вихрился на ветру воронками, сбивал алые трепещущие лепестки маков на соманных крышах дамиш. Млели на солнце крохотные серые ящурки. Ирина Михайловна была восстановлена на работе в санчасти, любка в своих кухонных правах. К концу апреля она заскучала. Вечером накануне 1 мая сидела у окна, поглядывая, как над домики милиции вывешивают флаг, и молчала. Сонечка безуспешно взывала о горшке. Потом от безнадёжности надула в штаны. Лёпко рассеяла и напередела её в сухое, и уж до ночи не поднялась с табурета перед окном, мрачно упершись взглядом в чёрное, фальшиво-бриллиантовое небо. Утром, причесавшись под гремящие ото всюду марши, она сказала: "Рин Михайловна, дайте денег. Пойду погуляю". Исказано это было тем самым, исключающим вопросы и уточнения тоном. Ирина Михайловна пожала плечами: "Где в этом городишке Любка собирается гулять? Но деньги отдала почти все. Гуляйте, любовники тишина". Любка ушла и пропала. День прошёл, нет Любки. 2 нет 3 Ирина Михайловна извелась, но что-то удерживало её заявить в милицию, любка не одобрила бы этого шага. Поздним вечером, на третьи сутки, Ирина Михайловна уже легла и даже беспокойно задремала, в дверь легонько стукнули. Сквозь дрёму, узнавшая лёгкий этот стук, Ирина Михайловна вскочила, Бассая пробежала по коридору, отворила дверь и ахнула. На пороге, мерцая лунным испетым лицом, стояла любка в немыслимо шикарном с блёстками платье, только что казалось содранным с оперной примадонны. Глубокий, как обморок, вырез с клином сходился на животе, Стиснуте з боків грудь випирала в центрі грудної клітки двома литими полукружями. Млечний путь вzдимався над шальною люпкіною башкою і упирався в безконечність. Темне азійське небо тяжело провисало, калыхаясь і клубясь безчисленными мірами звёз. Надо всем этим вдруг почудились Ирине Михайловне драматические переливы меццо-сопрано, что-нибудь такое из аригалетто, что ли. Вся картина казалась продолжением сна. И в этом лунном зыбком, снопком сне, любка торжественно и полна Отвесила ошалевшей Ирине Михайловне земной поклон и сказала звучным, трезвым голосом: Ирина Михайловна, спасибо вам за всё. Держали меня, грели, шкафов не запирали. Вы говорили: я вас до смерти не забуду. А сейчас дайте мой паспорт. Я уйду. И по-своему так рукой махнула, мол, а слов не надо. Ирина Михайловна, сдавленным сердцем чуя, что та погибла, всё ещё лунатически двигаясь, достала из шкафа Любкин паспорт, протянула, любка поцеловала спящую сонечку и вышла на порог. На нижней ступеньке крыльца она цепко взяла Ирину Михайловну за плечи, молча долго смотрела на неё, прощаясь. Вдруг они подолись друг к другу, обнялись. Ирина Михайловна заплакала. Любка повернулась и пошла. "Люба!" дрожащим голосом окликнула Ирина Михайловна. Её колотило в зоб. Любовь Никитишна любка обернулась, опереточно переливаясь в темноте блёстками. А дом теперь можете совсем не запирать. За ним мои ребята приглядывают. И не ищите вы меня хресторадии, не марайте себя этим гнусным знакомством. Тёмное азийское небо тяжело повисала, колыхаясь и клубясь бесчисленными мирами звёзд. Жизнь текла, не останавливаясь ни на мгновение. Невест откуда взявшаяся меца сопрана, с тоской оплакивала эту жизнь, эту темень, этот городок, нелепый нарост на краю пустыни. Людей Зачем-то живущих здесь. Любка сгинула в осме тёплой ночи. В тот год ей исполнилось 23. Хозяйка её была чуть моложе. Словом Любка села. Добрейший майор Степан Семёныч, не без укоризны в голосе сообщил совершенно убитой всей истории Ирине Михайловне, что любка со товарищи обокрали в Ташкенте академический театр оперы и балета вот оно платье-то с блёстками вот они пророческие трели меццо-сопрано мало всю буфетную выручку взяли так набедакурили набезобразничали в реквизитной сторожа оглушили И на прощание бессознательного старичка обрядили в костюм спящей красавицы и в огорб хрустальный реквизитный, где он и качался на цепях до приезда опергруппы. Короче, ужас. Вот как вы рисковали-то, Ирина Михайловна. Страшно подумать, какой опасности вы подвергали себя и своего ребёнка. Сонечку пришлось определить в ясли. Впрочем, Ирина Михайловна недолго задержалась в городишке. Отработала оставшиеся год с копейками и уехала в Ташкент. Тётка ещё жива была, приняла, прописала. Появился вдруг сонички на отец, всё ещё связанный семьёй, виноватый во все стороны перед детьми, но горявший желанием помочь всем, любить всех, облегчать как-то жизнь. Первые жилеты достал путёвки в Сочи, и Ирина Михайловна ради ребёнка спрятала гордость в сумочку, смирилась, вывезла сонечку на море. Вернулись они коричневые, обе в веснушках, обе насатые, весёлые в сарафанах. Появились у Ирины Михайловны бежевый китайский плащ в талию, губная помада, пудреница, духи Красная Москва. Жизнь постепенно набирала вкус, смысл и краски. Лет через 7 Ирина Михайловна разыскал Перечников, приехавший в Ташкент на курсы повышения квалификации. Ирина Михайловна тогда уже заведовала терапевтическим отделением крупной инфекционной больницы. Перечников не изменился, опять показался ей немножко смешным. особенно когда откашливался в кулак, тогда щёки его надувались и ещё больше напоминали штанину галифе. Он долго подробно рассказывал о городке, который разросся, не узнаете, об укрупнённой санчасти, о знакомых. Он говорил, и всё это представлялось Ирине Михайловне таким далёким, захалусным, чужим. Словно и не было там прожито три тяжелейших года. А вы, Ирина Михайловна, не подозреваете, какую роль в моей жизни сыграли, вдруг сказал Перечников, смущённо улыбаясь. Помните, конечно, мысельцову. Мы ведь с ней уже и расписаться должны были. А тут эта ваша история в 52. -м. И вот как человек проявляется. Это я мысельцовой так она мне противно стало глазап не глядели и всё он засмеялся больше уж не рискнул менять холостяцкую долю уже надевая в прихожей новые китайские туфли перечников вспохватился и достал сложенную вдвое махровую на сгибе поздравительную открытку чуть не забыл держу года 4 специально для повода увидеться вот пришла на адрес Санчасти. Там ничего особенного. Поздравление. Верина Михайловна взяла в руки мятую открытку и вдруг приблизилась. Налетело, навалилось всё: скрип ивовой коляски, кастаньетное щёлканье прищепок за окном, холодные ветры и чужой дя обещал моей маме материал. Дорогие Ирина Михайловна и Сонечка, написано было крупно размашисто и что удивило грамотно. Поздравляем вас с праздником 8 марта, желаем ну и так далее. Как положено. Со здоровьем, счастьем, совсем необходимым человеку и подпись Люба и Валентин ни адреса ни намёка где искать что за характер весь вечер Ирина Михайловна слонялась по дому сама не своя наконец взялась гладить тюк белья неделе две ожидающий своей очереди катала тяжёлый утюк по глади пододеяльника, вспоминала, вспоминала скрип ивовой калыбели, сплетённой японцам так истории, две почти одинаковые узбекские галоши, пара двугривенной, лисеющую кандаковскую шубу. Подумала, надо в каникулы съездить с Соней на мамину могилу. Соня два раза спрашивала из-под одеяла: Мам, ты чего? Ничего. Скрип коляски, чёрное азийсское небо над двумя девочками, безнадёжно обнявшимися у края ночи на нижней ступени крыльца. И чужой дядька обещал моей маме материал. Что за харак ни адреса, ни намёка, где искать. Он обманит мать твою. Баю-баюшки баю. Баю-баюшки баю. баю, -баюшки, баю.